Зубовская площадь, Москва, Российские Федеративные Штаты. черный как ночь вертолет сделал очередной круг над крышами домов улицы бурденко вращались финеронны жужжали глушители звука небольшой аппарат похожий на коробку летел на минимальной высоте над прямоугольниками офисов и многоквартирных домов проносился над древними черепичными крышами соседствовавшими современными куполами из полистекла и листами солнечных батарей хардости прыгнул из правой двери и вертолет клюнул носом но тут же вырос и набрал высоту, описывая широкую дугу вокруг Зубовской площади. Саксон натянул на лицо маску из кевлара и взглянул через поляризованные стекла в иллюминатор. Впереди виднелась крыша отеля Новый Ростов. По дороге из аэропорта члены команды еще раз прошлись по плану операции и были готовы к бою. Саксон сделал глубокий вдох и занялся проверкой своих приборов. Последним он осмотрел переключатель режима огня тактического пистолета-пулемета Харригейн, висевшего на плече. Оружие из ударопрочного пластика и чёрной анодированной стали было компактным и лёгким, тупой ствол украшал трёхгранник глушителя. 20 секунд раздался голос на Намира, переданный с помощью коммуникационного импланта. Слова гудели в черепе Саксона, словно в колодце. Беззвучные закодированные сообщения продолжали странное эхо, и, казалось, слова доносятся откуда-то из космоса. Саксон нахмурился, времени было в обрез. Слизился рассвет, и если они не поторопятся, скоро станет светло, что решит их прикрытие. По общему каналу донёсся голос хардости. «Я на позиции!» – сообщил он. «Три объекта! Зелёный свет!» – на мир едва заметно кивнул. «Выполняй!» Саксон повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, что человек на крыше отеля заметил их и поднёс к уху рацию. следующую секунду он резко дёрнулся назад, словно кто-то потянул за невидимую ниточку, и из груди его вырвался алый танчик. Вертолет начал снижаться, и Бен разглядел на крыше еще двоих охранников, валившихся с ног, окутанных розовыми облачками. Пилот завис в 10 метрах над крышей, и оставшиеся тираны спустились. Сначала Барретт и Герман, затем на мир с Саксоном и последний Федрова. Бен напрягся. Он умел быстро спускаться по канатам, но теперь со своим новым имплантом для прыжков частью его бонуса. Он мог прыгать с большой высоты без поддержки. Эта штука противоречила здравому смыслу, но работала Саксон прыгнул, и за доли секунды до того, как ноги его коснулись крыши, устройство породило мгновенный электромагнитный импульс, смягчивший падение. Бен приземлился на четвереньки, и загадочная штука приняла на себя удар. Он почти ничего не почувствовал. Федорова присоединилась к нему секунду спустя, словно кошка, издав лишь слабый шорох. Волосы ее были убраны под обруч, утыканный датчиками. Ни шапки, ни капюшона на ней не было. Федорова заметила взгляд бена и отвела глаза медленно равнодушно обдав их воздушной волной вертолет поднялся в небо саксон отвернулся внимательно осмотрел крышу новый ростов был приземистым зданием сверху напоминавшим трилистник отель был заложен в начале 2010 но так и не достроен целые этажи здания были заперты и стояли так уже больше десяти лет синий зеленый заговорил на мир называя барта и германа условными именами займитесь крыши проверьте нет ли посторонних он взглянул на саксона серый ты со мной на крыше чисто передал хардости сидевший в укрытии в здании напротив отеля ему не понравилось предположение о том что он кого-то упустил пригнувшись саксон побежал за командиром к надстройке лифтовой шахты возвышавшийся в центре крыши пробегая мимо трупа человека которому снайпер прострелил грудь он быстро осмотрел его на лице мертвеца застыла удивленные выражение но губ губах выступила розовая пена. Пуля хардости провила ему сердце и разворотила спину. Оптические сенсоры зафиксировали изображение и автоматически запустили поиск в оперативных данных, которые Саксон переместил во временную память своего нейроимпланта. Модифицированный нервный узел также был подарком от тиранов. Он моргнул и загрузил изображение из досье контарского Система идентифицировала человека, лежавшего в багровой луже, как некоего Олега Пушкина. Ничем не примечатель члена крупнейшей московской преступной группировки Солнцево. «Этот парень бандит!» – пробормотал Саксон. «Они все здесь бандиты!» – ответил Намир. «Не отставай!» Когда они подбежали к будке... Барретт был уже там. За дверью гудели установки. Кондиционеры, теплообменники, механизмы лифтов. на Намир кивнул на дверь. «Открывайте». Герман наклонился и с помощью цифровой отмычки нейтрализовал электронный замок. Когда он покончил с этим, подошел Барретт и, поморщившись, взялся за щеколду. Пучки искусственных мышц на его руках вздулись, и металлическая пластина со скрежетом отскочила в стороны, полетели головки головке болтов. Намир сунул голову внутрь, а Саксон оглянулся и озадаченно на морщил лоб. А где красная? Федорова не было, крыша была пустая. Женщина только что шла в нескольких шагах за ним. Барретт хмыкнул. «Где-то рядом, не волнуйся. Зеленый!» – сказал Намир. Займись их связью. Герман кивнул и проворно вытащил из рюкзака какой-то толстый диск, напоминавший наземную мину. Немец установил его на полу и щелкнул переключателем, раскрашенным желтыми и черными полосками. Перед кибернетическими глазами Саксона на миг промелькнул снег. Противник оглушен, сообщил Барретт, наклонив голову на бок, словно пес, заслышавший свист. Мы готовы. Входим, приказал Намир. Пошли. Они по очереди протиснулись в дверцу и оказались среди механизмов. За установками виднелись шахты, пронизывавшие здание Нового Ростова сверху донизу, от верхнего этажа до парковок. Саксон переключился на ночное зрение, и перед ним появились зеленые и белые тени. Он разглядел кабины лифтов, большинство стояло, некоторые медленно поднимались или опускались. на миры Саксон направились к своей цели, пробираясь среди медленно вращавшихся катушек кабелей и грохочущих подъемных механизмов, поимевшиеся у них инновационные Катарский и его люди находились на 13 этаже. Пилот, зависшего снаружи вертолета, с помощью тепловизора, наблюдал за окнами апартаментов. Сквозь тонированное стекло он видел тепловые следы министра и его персонала. В этот час большинство из них спали. Бодрствовали, очевидно, лишь телохранители. Однако, необходимо было соблюдать осторожность. Разведка не сообщала, сколько гражданских зданий. Если здесь вообще были гражданские, сопутствующие потери следовало свести к минимуму. прикрепив нейлоновые шнуры к металлическим перекладинам двое наемников беззвучно скользнули вниз останавливаясь на каждом этаже чтобы отключить детекторы магнитных аномалий и лазерные сенсоры саксон смотрел как работает на мир тот действовал быстро и четко было ясно что он обладает большим опытом в обращении с системами безопасности центральный лифт расположенный в месте соединения трех крыльев здания стоял на 13 этаже поначалу наемники должны были проникнуть Через потолок кабины И разделившись, обследовать Три расходившихся крыла на миру Герману и Саксону предстояло Заниматься коридорами Барретту охранять лифт Приготовиться к проникновению Беззвучно произнес Намир Саксон приземлился на крышу лифта Отсоединил трос, по которому спускался И вытащил баллончик, содержавший Жидкую взрывчатку под давлением Настроив насадку на слабый поток Он разместил по углам крыши кабины лифта Небольшие шарики химического вещества цвета хаки затем вдавил в застывшую пену микродетонаторы когда он закончил то почувствовал что лифт слегка покачнулся и услышал голоса трое мужчин разговаривали по-русски сквозь вентиляционное отверстие саксон мог частично разглядеть что происходит внутри что случилось спросил один из них затем постучал по наушнику рации прикрепленному к уху и нахмурился второй человек которого саксону было не видно раздраженно сплюнул и вошел вслед за в кабину они оставляли свой пост в коридоре трюк германа заглушка радиосвязи удался а затем человек с рацией моргнул медленно словно сова саксон узнал это движение вместо глаз у него были оптические импланты и сейчас он менял режим работы охранник поднял голову и саксон успел заметить что его правый глаз отливает голубым это означало что в оптику встроен терагерцевый сенсор позволявший владельцу видеть сквозь тонкие стены в следующие несколько секунд смог молниеносной быстротой произошло сразу несколько событий. Охранник громко выругался, ударил кулаком по кнопкам лифта и кабина в скоростном режиме устремилась вниз, в вестибюль. Остальные вскинули оружие, но они были вооружены укороченными автоматами, не слишком удобными для тесной кабины. Когда лифт понесся вниз, Саксон вцепился в крышу и почувствовал, как у него все переворачивается внутри. Еще мгновение и пули охранников изрешитят его, несколько очередей вслепую и от него останутся окровавленные клочья он выругался и сделал единственное что ему оставалось нажал кнопку детонации на контрольном браслете надетом на запястье шарики застывшие пены взорвались резкими хлопками повалил дым и крыша кабины и с ней саксон рухнула шум взрыва ненадолго оглушил его в узком лифте царил хаос охранники с руганью сбрасывали себя обломки металла размахивая руками и ногами у саксона не было времени вытаскивать оружие это похоже ходила на драку в гробу. Пространства для движений совершенно не было. Он должен был первым нанести удар и действовать при этом беспощадно. Он швырнул человека с террогерцевыми сенсорами в стенку, и его автомат, изрыгнув язык пламени, выпустил три пули в пол. Саксон развернулся на месте, и локтем, защищенным пластиной брони, нанес удар по ребрам второго человека. Охранник врезался в тонкую перегородку напротив дверей, и та покрылась паутиной трещин. Третий противник еще возился с автоматом, одновременно пытаясь избавиться от свалившейся на него лампы. Освободившись, он бросился на Саксона и ударил его прикладом в лицо. Щитки, защищавшие глаза, раскололись. Солдат выбросил вперед кибернетическую руку. С отвратительным звуком треснули ребра, и нападавший с шипением отшатнулся. Затем все трое одновременно напали на Бена, молотя его автоматами, как дубинами, по голове и плечам. Саксон почувствовал боль в затылке и покачнулся, лифт продолжал нестись на первый этаж он не сомневался что внизу врага ждет подкрепление необходимо было покончить с этим быстро упершись ногами в пол саксон развернулся вокруг своей оси и дал команду импланту ускорявшему рефлексы работать на полную мощность внезапно он ощутил прилив сил нервы были натянуты как струны мышцы напряглись охранники навалились на него скопом и он взмахнул руками человек со сломанными ребрами отлетел к дверям за ним ним последовал охранник с оптикой. Саксон нанес стремительный удар ногой по колену третьего и был вознагражден воплем боли. Человеческая кость хрустнула, сокрушенная тяжелой стальной кибернетической ногой. От прилива сил у Саксона мурашки побежали по коже, словно горячая волна захлестнула его тело. На какой-то ужасный момент запах дыма снова вызвал в его памяти катастрофу, и он почувствовал вонь авиационного топлива и горящих трупов. Внезапно в ушах его раздался вой пламени, пожиравший разбитый вертолет. Треск пулеметной очереди, раздиравший в клочья тело Сэма. Ярость заполнила его. Ярость толкала его вперед, и он приготовился убивать. Жестоким, сокрушительным ударом стальной руки он раздавил горло упавшего человека. Затем схватил какой-то металлический штырь и забил насмерть второго охранника. Последний противник, кашля и выпулевывая кровь, выпустил вперед кибернетическую руку, которая выпустила вею лезвий. Одну из них разрезала Саксону щеку, но боль была далекой, словно это происходило с кем-то другим. Он вцепился в руку охранника, изящную, заключенную в пластик телесного цвета. Без сомнения, это была модель, состоявшая на вооружении федеральной армии, и согнул ее в суставе в обратную сторону, сломав оболочку. Охранник попытался высвободиться, но Саксон схватил его за волосы и колотил головой о стену до тех пор, пока человек не обняк. Раздался, а звон. Лифт остановился, и Саксон выпустил тело. Двери открылись, и труп рухнул на мраморный пол вестибюля. Саксона ждали еще три человека, образовавшие полукруг перед дверью. Они целились в наемника из тяжелых крупнокалиберных автоматов. Компьютер в его мозгу любезно сообщил, что эти люди также были членами бандитской группировки, и за каждым числился длинный список преступлений. Но тюремные татуировки, видневшиеся из-под рубашек, и без того граждан, говорили об этом. Саксон медленно, тяжело дыша, поднял руки. Животная ярость, оглушившая его в лифте, отступила так же внезапно, как и нахлынула. На несколько секунд он забыл о том, где находится, поддался гневу, чувству вины за смерть Кана, Сэма и остальных. Внутри его кипела черная злоба, первый приступ который он ощутил в полевом госпитале. Саксон знал несколько фраз по-русски и понял, что люди с автоматами приказывают ему встать на колени. Он медленно повиновался, стараясь тянуть время. Один из врагов должен будет подойти достаточно близко, чтобы забрать Харрикейн. И тогда, если ему повезет, на краю поля зрения Саксона что-то замерцало, переливая всеми цветами радуги, как бензиновое пятно на воде. И он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как прямо из воздуха материализуется тонкая стеклянная фигура. На миг она превратилась в смутное пятно и внезапно стала настоящей. Военные называли это миметическим оптическим активом. камуфляжем. Саксон не разбирался в технических тонкостях, но знал, что этот имплант представляет собой матрицу из проводов толщиной в несколько молекул, вживленных под кожу и под оболочку киберконечности Будучи активированным, он генерировал локальное электромагнитное поле, превращавшее человеческое существо в ходячее невидимое орудие. Эта штука стоила чудовищных денег и была безумно хрупкой. Существовали также проблемы со взаимодействием с человеческим организмом, отчего такой камуфляж практически никогда не использовался в боевых условиях достичь полной синхронности между пользователями системы было очень трудно чтобы приводить им план в действие требовалась необыкновенная почти сверхчеловеческая сила воли прозрачная фигура превратилась федорову и она перерезала горло первому охраннику а двух других мгновенно прикончила беззвучными выстрелами из пистолета пулемета камуфляж отключился окончательно электромагнитное поле радио селась и ее пробрала легкая дрожь. Саксон поднялся, и Федорова взглянула на него. Выбритая половина головы женщины была покрыта бисеринками пота, а потом она улыбнулась. «Начинаем!» – приказал Намир. Двери лифта раздвинулись с жалобным металлическим скрежетом, и Барретт все еще пыхтя от напряжения выскочил наружу. Он прикончил ближайшего охранника жестоким ударом кулака, и осколки черепа вонзились жертвой в мозг. Тело рухнуло на шероховатый бетон пол подергалась несколько секунд и затихла мгновение спустя появились намир и герман по ходу стреляя из автоматов во все стороны бронебойные пули свалили нескольких противников один из них был еще жив обливаясь кровью пошатываясь он попытался скрыться в боковом коридоре секунду спустя герман набросился на него и мощным ударом стального кулака проломил голову вперед ряхнул командир начиналась активная фаза операции сейчас важнее всего была бы строта действий на мир огляделся прищурившись интерьер 13 этажа не походил на фотографии раздобытые тиранами не было толстых ковров и светлых панелей украшенных небросскими пейзажами лишь голые бетонные стены пахло цементной пылью и озоном вместо дверей из красного дерева ведущих в роскошные апартаменты и люксы перед солдатами зияли дыры едва прикрытые полиэтиленовой пленкой герман в замешательстве взглянул на командира что-то здесь здесь не так верно согласился на мир продолжаем и будьте насторожать у нас гости рявкнул баррет вскидывая оружие из-за угла возникла группа из четырех бандитов вооруженных тяжелыми автоматами разберитесь с ними бросил Намир. оболочка правой руки барта раскрылась кисть отъехала в сторону и выдвинулась спряттанная внутри орудия выдернув из кармана рюкзака ленту с боеприпасами баррет ловко вставил ее в механизм подачи в локти кибернетической руки. из-за От высунулся блок скорострельного пулемета с тремя стволами. Блок завертелся с жужжанием, похожим на звук мощного генератора, и киберпулемет изрыгнул язык желтого огня и дождь пуль. Барретт с ухмылкой принялся водить рукой с стороны в сторону. Пули крушили тонкие перегородки из ДСП, за которыми прятались охранники, проделывая воронки в бетонных стенах. Пошли, комнаты контарского впереди! Намир бросился дальше, по коридору, остальные последовали ним. Добравшись до того места, где согласно разведданным должен был находиться люкс, израильтянин рванул полиэтиленовую пленку. Перед ним открылось очередное пустой нежилое пространство с голыми стенами. С потолка свисали пучки кабелей, по полу змеились какие-то провода, виднелись похожие на барабаны генераторы. В зале было теплее, чем в коридоре. Здесь стояла жара, как в оранжерее Какого черта? это глядел комнату. Его изборожденный шрамами лоб сморщился «Это не то место, чтобы ему пропасть! Его здесь нет! Здесь никого нет! Он здесь!» — настаивал Герман. «Это тот самый номер! Контарский здесь! Ты же видел, что показывает тепловизор!» «Зачем шесть человек охраняли пустую комнату?» — пробормотал на Намир. Он вошел, эхо его шагов разносилось по помещению. Что-то здесь было не так. Перед окнами, выходившими на залитые розовым светом московские крыши, были установлены длинные стеклянные панели. Они скрывались. стены от пола до потолка и от угла до угла кабели тянулись каким-то агрегатом и приблизившись к окну на мир почувствовал исходившие от стекол тепло белый обратился он к снайперу возьми тепловизор и взгляни на 13 этаж скажи что ты видишь вижу троих наших последовал ответ серебряный синий зеленый рядом несколько неустановленных целей он смолк и несколько растерянно продолжал они в одной комнате с вами нет прорычал на мир хватая при горшню проводов. «Здесь никого нет!» Он яростно дернул, и провода, рассыпая искры, выскочили из гнезд. Панели замерцали и стали прозрачными. До них по общему каналу донесся изумленный вздох хардости. «Какого дьявола? Серебряные? Все неустановленные цели исчезли? Повторяю, исчезли!» «Здесь никого не было!» Слух произнес Герман. «Это панели! Это что-то вроде тепловой завесы с фальшивыми изображениями!» «Вот это ловко!» – пробормотал Баррель. «Тогда где на самом деле... прячется этот отморозок, найти его, приказал на мир. Саксон рассеяно кивнул и осмотрел отделанный мрамором вестибюль. Стоял полумрак, единственным источником света. служило полукруглое окно над входной дверью. Кроме Бена и Федоровой, в помещении никого не было. Оглянувшись, он увидел, как женщина, опустившаяся на одно колено, роется в карманах застреленного ею человека. Когда она перевернула тело, изо рта бандита вырвался прерывистый предсмертный вздох. «Если объект не на тринадцатом этаже, значит он сидит на другом, с окнами, непроницаемыми для тепловизора», – вслух размышлял Саксон. Он снова оглядел вестибюль. здесь много лифтов. Должен быть какой-то специальный скоростной лифт. Вот оно». Он заметил в стороне, в незаметной нише, несколько дверей. На них словно было написано «Посторонним вход воспрещен». «Идите туда!» приказал Намир. «Мы будем следить за вами по сигналам и скоро догоним». «Здесь нет кнопки», сказал Саксон, разглядывая стеклянную панель у дверей лифта. «Наверное, нужен какой-то ключ. А может, сюда надо приложить руку?» За спиной Саксона раздался хруст и скрежет металла камень. Затем к нему подбежала Федорова. В руке она держала кусок человеческой плоти. По мраморному полу в черную и белую клетку протянулась кровавая дорожка. «Все в порядке», – доложил Саксон, когда она прижала отрезанную руку к сканеру. Красная нашла выход. Раздался гулкий звон, и двери лифта открылись. Они вышли на десятом этаже и угодили прямо на линию огня двух роботов- охранников. Эти агрегаты представляли собой стальные коробки размером со стиральную машину. Не подвижные в режиме наблюдения, но когда их сенсоры фиксировали нечто, не числившееся в запрограммированных списках, механизмы раскрывались, ощетиниваясь дулами автоматов и оптическими прицелами. Это были мобильные родственники громоздких роботов, перевозимых на машинах и применявшихся военными и правоохранительными органами, однако они тоже были смертельно опасны. Саксон бросился на пол и перекатился, оказавшись в роскошно отделанном коридоре, одновременно он сдернул с плеча пистолет-пулемет. Федорова выскочила из лифта на своих грациозных ногах бегуньи. Двигалась она так быстро, что походила на размытое пятно. Роботы пришли в замешательство. Их примитивные мозги не могли решить, какую цель следует атаковать. Саксон воспользовался этим и заполз за кожаное кресло. Он прицелился и нажал на крючок. Очередь бронебойных патронов пробила стальной корпус ближайшего охранника, разворотив внутренности. робот над на стену и рухнул. Федорова вскочив на второй агрегат, молниеносным ударом ноги сбила его главный сенсор. Робота разнесло, и смуглая женщина, просунув дуло пистолета в щель между бронированными пластинами, выстрелила. «Десятый этаж», – доложил Саксон. «Мы разделяемся и начинаем поиски объекта». Он взглянул на Федорову, та коротко кивнула ему и бросилась к южному коридору. «Принято, Серый», – ответил на мир «Идем к вам, изолировать и нейтрализовать объект». Саксон устремил в северо-западное ответвление Y-образного коридора, двигаясь быстро, пригнувшись, перебегая от укрытия к укрытию. Он уловил впереди какое-то движение и из ниши выкатился приземистый толстый предмет. Это был богато отделанный робот, такими их представляли в начале 20 века, весь в блестящих пластинах и керамических деталях. Подобные роботы служили вместо горничных в отелях. Передвигался он на колесах с толстыми серыми шинами и походил на маленьких Танк. Из отверстия выехал небольшой динамик, и механизм обратился к Саксону на русском, парсе и, наконец, на английском. «Гостям отеля доступ сюда запрещен», – объявил он. «Прошу вас покинуть помещение». Затем откуда-то возник веер зеленых лазерных лучей, заставивших Саксона врасплох. Машина засекла его оружие и моментально отреагировала. Керамические пластины разъехались, открыв импульсную пушку. «Обязательное предупреждение сделано», – произнес орган. Робот. Перехожу к активным действиям. Робот выпустил невидимую волну, захлестнувшую коридор. Саксон рухнул на пол. Импульс повалил столы. Раздался звон бьющихся цветочных вас. Разряд обладал огромной силой и сокрушал всё на своём пути, подобно цунами. Бен вскочил, стреляя на ходу. Пули оцарапали металл и деревянную отделку машины, испортив её элегантный корпус. Робот выстрелил снова. Картины попадали со стен, двери в пустые номера распахнулись свободной рукой саксон сжал металлический цилиндр прицепленный к жилету и дернул за кольцо раздалось жужжание саксон силой швырнул цилиндр и бросился под прикрытие ближайшей двери осколочная граната звякнула о корпус робота и закатилась под него мгновение спустя она взорвалась и машина превратилась в дымящуюся груду металла выбравшись из укрытия саксон устремился в облако воняющего порохом дыма стены еще гудели после взрыва ногой в тяжелом солдатстве ботинке он вышел в дверь апартаментов и выставив вперед автомат ворвался в номер просторная комната казалось была лишена острых углов сплошная мягкая мебель и арочные окна толстый слой армированного пластика несомненно какой-то отражатель скрывал оконные стекла не пропуская в комнату свет утреннего солнца заливавшего зубовскую площадь саксон нашел провод и выключил завесу сбоку виднелась дверь в анфиладу комнат каждая из которых была площади превосходила родной дом саксона напротив нее располагалась дверь в спальню мебель была вынесена и почти всю комнату занимали сервер множество мониторов и сложная клавиатура из ванной к саксону бросился человек в темном костюме сжимая в руках компактный но смертоносный дробовик виду мейкер пистолет пулемет саксона загрохотал и очередь прошила бандиту грудь он рухнул на плитки пола и застыл в луже крови бен отбросил пустой магазин вставляя новый и устремился в спальню михаил контарский охваченный животной паникой отодвинулся от клавиатуры и потянулся к блестевшему никелем тяжелому автоматическому пистолету саксон поднял оружие и прицелился к кантарскому в грудь «Не трогай!» – произнес он. Русский отнюдь не походил на того человека, которого он видел на фотографиях. Исчезло тревожное выражение лица, отстраненный взгляд. Черты его выражали беспредельный ужас. Он слабо кивнул и прижал руки к груди. «Прошу тебя!» – заговорил он. «Ты не можешь меня остановить!» На краю поля зрения Саксона что-то замерцало. И он сообразил, что за чередой цифр и данных, скользивших по экранам, скрывается очертание призрачного человеческого лица. смотревшего сквозь эту пелену. «Он пришел убить тебя, Михаил», произнес призрак. Голос был бесполым, невыразительным, словно это говорила машина, а не живой человек. Не было ни лица, ни других отличительных признаков, кроме имени в углу экрана. Янус. «Ты же знал, что мне хватит времени!» Злобно бросил контарский Губы его дрожали. Он снова умоляюще взглянул на Саксона. «Прошу тебя, мне нужно закончить свое дело, иначе...» Саксон шагнул вперед. «Если вы прикоснетесь к этой консоли, это будет вашим последним движением, господин министр!» «Михаил!» – заговорил человек без лица. «Это важнее твоей жизни. Нам нужны данные о зале смерти. Ты должен закончить загрузку!» Саксон ухмыльнулся и выпустил очередь по самому большому экрану. Голос смолк. контарский взвыл и попятился. «Хватит с меня твоего приятеля!» Саксон схватил жертву за воротник и поволок ее прочь из комнаты. «Нет!» «В спальне была установлена еще дюжина мониторов, а в гостиной большой экран, все они ожили и на всех появилось одно и то же скрытое за пеленой снеголицо. Слово повторялось снова и снова, когда один за другим загорались мониторы. Нет, еще рано. Все кончено, сказал Саксон пленному, не обращая внимания на компьютерный голос. На лице Кантарского появилось упрямое вызывающее выражение и он попытался вырваться из рук Саксона. Ты не можешь меня арестовать, ты не полицейский, какой ты имеешь право? Но вспышка гнева быстро погасла, когда взгляд министра упал на пистолет-пулемет. «Прошу тебя, умоляю, не убивай меня! Я сделал только то, что считал правильным!» «Он не преступник!» — настаивал голос. «Не тебе судить его!» Саксон стиснул зубы. «Ты агент Всемирной террористической сети!» — прервал он. «Ты агент Джиггернаута! Сволочи, которым ты продался! Виновны в смерти моих людей!» Гнев возвращался. Он чувствовал его палящие прикосновения. «Операция «Кукушка!»» — бросил он съежившемуся человеку. «Слышал такое название? Знаешь, что там случилось? Они были солдатами и выполняли свою работу. Это была даже не их поганая война!» Саксон ударил контарского прикладом по голове, и министр, отлетев в сторону, врезался в косяк двери. «А теперь пошел! Я возьму тебя живым! Ты будешь отвечать за то, что сделал!» Он гневно уставился на один из мониторов. «Ты смотришь? Потому что в следующий раз мы придем за тобой!» Н «Нет, нет, нет, ты не можешь!» Пинаясь, пробормотал контарский оборачиваясь к мониторам. «Янус, ну что же ты?» – взмолился он, обращаясь к призраку. «Помоги мне!» Но призрак проигнорировал его. Мысли его явно были заняты Саксоном. «Ты понимаешь, что ты творишь, наемник?» Саксону показалось, что в тоне его послышался упрек. «Ты знаешь, какому хозяину ты служишь?» Этот вопрос заставил Саксона помедлить. Он угрожающе посмотрел на контарского Рывком поставил его на ноги – на середину комнаты человек стоявший перед ним побелел от страха и в его глазах бен не заметил признаков лжи я ничего не знаю о твоих людях прошептал он ты должен мне поверить и на долю секунды саксон действительно поверил ему он умел распознавать ложь ему приходилось встречать лжецов и в бою и в обычной жизни и он знал как выглядит человек слишком напуганный чтобы лгать а если название операция кукушка ничего не значит для контарского тогда зеленый свет Лет. Спустя доли секунды после того, как Саксон услышал эти слова по общему каналу, прозрачный пластик треснул. Пуля хардости вошла в мозг контарского через нос, разворотила череп и разбрызгала мозги по деревянной обшивке стены. Тело, залитое кровью, рухнуло на столик розового дерева. Когда Саксон поднял глаза, все экраны погасли.